Глава двадцать пятая. Александр, я переживал очень сильно. Через несколько мгновений в мою голову вернутся воспоминания, которые копились в мире тысячу лет. Что они принесут? Хорошо, если будут приятными. Да только просто так боги памяти не лишают. Но опасался, по большому счету, я лишь одного — что мои предки совершили в далёком прошлом что-то ужасное, что отвернёт от меня Юстину. Без этойзорной девушки я своё существование больше не представлял. И лишь слова Юлиана V давали надежду, что виноваты в прошедшем не мои родственники, а что бы ни сделали дарханы, что бы ни натворили, я отнесусь к этому спокойно. Любимая, дороже старых воспоминаний Напрягало лишь странное поведение ящерки на руке моей наречённой. Она повела себя слишком нетипично для фамильяров, проявляя сильное беспокойство, словно у неё хотят отобрать что-то важное и дорогое. Времени у нас было не очень много. В старой книге говорилось, что после того, как картофельные котлетки с соусом будут съедены, мы в течение получаса должны вернуться в библиотеку. И тогда «Для нас откроется следующее предсказание, что мы и сделали». «Лекс, ты волнуешься?» — спросила меня Юся, обхватив мою руку и доверчиво заглядывая в глаза. «Под таким взглядом захочешь — соврешь». Я глубоко вздохнул и сказал правду. «Очень. Я боюсь, что там в прошлом произошло что-то такое, что ты отвернешься от меня». «Не глупи», — нахмурила бровки девушка. Его величество же сказал, что виноваты были мы. Она поморщилась и подарила мне виноватый взгляд, заранее извиняясь за своих предков, и сказала: "Только ты не бросай меня, пожалуйста. Я без тебя умру". Грустно усмехнулась, недовольно передернула плечиками и добавила: "Вот уж не думала, что когда-нибудь скажу мужчине нечто подобное". Я сжал её ладошку, поднёс к губам, поцеловал. "Я люблю тебя". И думаю, что не следует мучить друг друга. Поэтому давай просто пойдём и всё сделаем. Условия были странными. Первым делом нам нужно было обоим плюнуть на чёрное пятно и растереть смесь слюны пальцем, зато легко выполнимыми. И мы исполнили всё в точности и с удивлением стали наблюдать, как темнота стала таять. Сначала посветлел центр Постепенно светлое пятно стало расширяться, и в нём стали проявляться буквы. Минуты через 3 клякса исчезла полностью, а мы с замиранием сердца стали читать послание. Дорогие мои, я рад, что потомки Дарханов и Сарканов сумели забыть прошлые обиды и воссоединились. Иначе вы бы не сумели прочесть написанное. Произнесите трижды заклинание: «Верум, Модель, Алисандра». И книга откроет те страницы, которые скрыты для глаз. «Ваш любящий Вседержитель». Ого, вот это уровень! Не удержался от замечания я. Никак не ожидал столкнуться с посланием Бога, да еще в таком виде. Он светлый Бог. Будем надеяться на лучшее. С сомнением, но все же поддержала меня Юстина. Мы взялись за руки и стали вместе читать заклинание. Первоначально вообще ничего не происходило. Я уже стал волноваться, тут внезапно из книги ударил яркий луч света. Она странно подпрыгнула, перевернулась и стала раза в 3 толще, чем была до этого. "Опять это всё читать? Сколько времени мы потратим?" вздохнула Юся. Только книга была не так проста, как могло показаться после наших дружных плевков. Она раскрылась примерно на середине, а сверху страницы красовался заголовок. «История семей драконов, Дарханы и Сарканы, причины войны и как их избежать в будущем». Наверное, этим было все сказано. А нам осталось лишь внимательно прочитать главу и сделать свои выводы. Начало истории было совсем обыкновенным. Альберт и Юлиана... оказались достойными представителями своих древних драконьих родов, встретились и поженились в тот момент, когда им это было положено, и всё развивалось отлично, даже сына успели родить. Только всё рухнуло в один миг, когда Юлиана по неизвестной причине и как утверждает вседержитель, абсолютно беспочвенно, приревновала Саркана к какой-то девице. Бедная женщина решила, что её уютный и близкий сердцу мирок рушится, и стала делать отчаянные попытки вернуть всё на прежние места. Муж клялся и божился, что любит только её, но, как говорится, про дам сама придумала, сама обиделась. И тут её посетила гениальная идея. Всё дело было в волосах. Драконы живут очень долго. Память поколений передают из уст в уста. чтобы не забивать лишними мыслями голову, сарканы, как носители памяти предков, отправляют их в свои волосы. Такой своеобразный накопитель знаний. Как наш профессор Ульрих Говерский подключается к мировой базе знаний, так драконы обращались к своим причёскам. Драконица решила, что если лишить мужа воспоминаний, то он забудет и про свою пассию. И однажды под утро, когда он крепко спал, побрила любимого на леса. К сожалению, забыл он не только своих пассий, которых не было, а и напрочь лишился воспоминаний вообще. Нормальный взрослый мужчина, он не помнил, что было вчера. Дела Аурима полетели в тартарары. Как управлять государством, если не помнишь, какие приказания отдавал накануне? Но утраченного не вернёшь, косу обратно не приклеишь. И самое главное, исчезли все истинные пары драконов. Они просто не помнили, где те живут и где их искать. Пришлось все держители всё брать в свои руки. В итоге бог наложил на драконов проклятие. Об управлении государством они знали и помнили всё, а о продолжении рода просто забыли. Нет, дети у них родились. Иначе я бы просто не появился на свет. Да только для возвращения памяти нужен был брак со своей истинной парой. Чтобы найти такую, драконы должны были воровать девственниц и выдавать их замуж. И если попадётся истинная, они просто не смогут это возделать. Что собственно и произошло со мной, когда я встретил Юстину. И теперь я понимал, что истинность определяется не как вспышка чувств, моё и точка. Её можно проявить лишь в процессе знакомства. Поэтому я разглядел своё солнышко не сразу. На этом записи прерывались. Теперь я знал свою историю, причину того, что делал 1000 лет подряд. Но память мне это не вернула. И волосы, похожие на моей голове в человеческом обличии, не росли по той же причине. Ты всё вспомнил? Йося озадаченно посмотрела в мои глаза, когда мы вместе закончили чтение. "Нет", отрицательно покачал головой. "Я теперь всё знаю, но ни шерда не помню". От обиды даже стукнул кулаком по столу. Книги испуганно подпрыгнули, до да легче от этого не стало. Юся перехватила мою руку, прижала её к столу и нежно погладила. "Тише, любимый, тише", негромко прошептала девушка. "Зато ты знаешь, что к чему, а я люблю тебя таким, какой ты есть". Она, конечно, была права. Секретов больше не было, но я всё равно продолжал чувствовать в себе некую ущербность, и это было обидно. "Да перестань ты" Вдруг возмущённо воскликнула Юстина и натянула посильнее рукав платья. Что-то случилось? встревоженно уточнил я, с тревогой вглядываясь в лицо любимой. Да ничего особенного, отмахнулась она. Просто появилось ощущение, что моя Агана сошла с ума. Она крутится на одном месте, ещё и царапает меня когтями. Хм. Интересное явление, протянул я с сомнением. Понимаешь, дорогая, А Ганны — существа очень целесообразные. Все же наши ближайшие родственники. Просто так она нервничать не будет. — Это все понятно. Юся тряхнула своей челкой, которая упала ей на глаза. Волосы растрепались у девушки от усердия, с которым она помогала мне проводить все ритуалы. Только это ее не испортило. Она показалась мне еще более красивой, чем обычно. — Но я не знаю, как ее понять. «Давай попробуем наладить диалог», — приложил я. «Вот и налаживай», — Терра Дархан вытянула вперед руку с ящеркой. Тан неожиданно превратилась из татуировки в живое существо и ловко взобралась любимой на плечо. Тогда я посадил Юсю на скамейку в коридоре, в которой мы перебрались, выйдя из читального зала, сам сел рядом, постарался, чтобы ее фамилиар был на уровне моих глаз. И нам было удобно общаться. Дорогая Агадна, можно я буду звать тебя Дракоша, предложил я ей жрице. Если ты меня понимаешь, кивни. Она посмотрела на меня своим глазом-бусинкой, повернула голову так, чтобы я попал в поле зрения второго глаза, и неуверенно так кивнула. Отлично, тот же обрадовался я в ответ. Если ты с чем-то не согласна, помотай головой из стороны в сторону. Она тут же кивнула, а затем помотала, давая понять, что ей всё понятно. Пора начинать диалог. Ты желаешь нам помочь? Кивок в согласии. Это связано с проклятием, снова он. Знаешь, где зелье, которое восстановит мою память? Отрицание. А что тогда? Мы не понимаем, про что ты хочешь нам сказать. Ящерица тут же забралась Юстине на голову и возвышаясь на ней словно на горном пике, громко заверещала. Ты хочешь, чтобы я поднялся выше? Нет. Обернулся в дракона? Нет. Она царапается, хихикнула Юстина. И хватает меня за волосы. Ты хочешь поговорить про волосы? Догадался я. Мы прекрасно помнили историю, когда почему-то глупому, а может и умному К желанию волосы Юстины начали расти неуправляемо, что и их пришлось дарить Агане. И теперь ящерица щеколяла шикарной золотой косой. В ответ на мой вопрос она села на попу и стала теребить передними лапками волосы. Смотрелось это очень умилительно. Вы вообще сидящих ящериц представляете? А затем протянула лапки в мою сторону. Я понял этот жест как приглашающий и протянул руку к звереку. И тут дракоша ловко пробежала по предплечью, слегка царапая кожу, забралась мне на голову, уже у меня села на макушку, словно на высокий горный пик. Юстина засмеялась. А вы неплохо смотритесь, два дракона друг на друге. А затем обратилась к фамильяру. Дракоша, ты хочешь что-то сказать нам про мысли? Нет. — Про память? — Да. — Знаешь, как ее восстановить? — Да. И внезапно стала подпрыгивать еще интенсивнее на моей голове. А затем резко спрыгнула на лавку и заверещала, желая что-то нам сказать. И тут Терра Дархан весело захохотала, повергая меня в смущение и вызывая недовольство ящерицы. Я помотал головой, давая понять, что не понимаю, в чем причина. Я внезапно обнаружил, что мне что-то мешает. Потрогал осторожно двумя пальцами и понял, что на моей лысой голове сейчас красуется та самая косичка, которая красовалась на крохотной головке Аганы. А я внезапно вспомнил маму и папу и старую нянюшку, которая качала меня на коленях, когда я был совсем маленьким. И стало так обидно и горько. что я не помнил этих дорогих мне драконов больше тысячи лет. Слёзно непроизвольно выступили из глаз, так что пришлось спрятаться от Юстининова потливого взгляда. Драконы не плачут, только любимая не стала смеяться. Она молча пододвинулась и погладила меня по спине. Даже не стала спрашивать, что происходит, давая время успокоиться. За такие моменты мы, наверное, и любим своих половинук. Я ей обязательно всё расскажу, когда успокоюсь сам. Ящерка что-то прочерикала одну ясную, но я снова не поняла её эмоциональной речи. Тогда она снова забралась на девушку, поддёргла её за волосы и снова зачерикала и перескочила на мою голову. Оттуда спустилась на лавку. "Постой, ты хочешь вернуть все волосы Александру?" А интересовалась Эрадархан. Агана интенсивно закивала, подтверждая её мысли. Это будут мои волосы, которые я тебе отдала, и снова утвердительный кивок. "И тебе их не жалко?" заботливо уточнила девушка. В мою драконию голову таких мыслей бы точно не пришло. А Агана вдруг состроила такую жалобную мордашку, глубоко вздохнула и снова закивала. "Я думала, что от моей косы не убудет, если мы укоротим её на пару гор, а у тебя из этих волос получится отличная причёска". предложила она фамильяру. Агана повеселела и исчезла. И как это понимать, растерялся я, но спустя пару минут она появилась снова, таща за собой золотое облако из бывшей юсиной косы. Мы тут же принялись подставлять волосы к моей лысой голове, а Агана следом приживляла их на место. Я, конечно, никогда золотоволосым не был, только это совсем не главное в жизни. И с каждой новой прядкой воспоминания просыпались в моём мозгу, заполняя его всё плотнее и плотнее. Ой, а они темнеют, рассмеялась девушка, эмоционально показывая на волосы пальцем. Я подошёл к зеркалу и посмотрел на себя. Я стал похож на того дракона на картинке по имени Альберт Саркан. Теперь мою голову украшала толстая коса, которая чернела с невероятной быстротой. Агана с молниеносной реакцией отхватила гора в пять от Юстины и косы. Что поделать, драконью жадность никуда не деть. Благо ящерка была маленькая, и желания были пропорциональны её размером. Приделала себе золотую косу с кокетливой чёлкой, помахала нам лапкой и исчезла. Похоже, она исполнила свою миссию, резюмировала Юстина. А мне осталось лишь согласиться с ней. Сейчас я помнил всё.